Глава 9. Великолепие. Для Лиера битва с рыцарями Роза, щита и клинка была уже не столь важна. Предвестники вылетели, а значит он уже одержал свою главную победу, команда Тянь-Джена оказалась действительно сильной, в конце концов им удалось вытянуть из Атлантов один из их козырей. Только и остаётся сказать, что единственное, в чем он оказался лучше своего конкурента, это удача. Однако в этом мире удача тоже является частью твоей силы, так что даже такая маленькая мелочь все равно делает его победителем. Благодаря этой ситуации Лиер также еще больше уяснил для себя, что святое учение нельзя недооценивать. Тянь Джен всего лишь один из кандидатов на роль Великого Мудреца, кто знает, какие еще монстры там скрываются. Тем не менее, чем дальше, тем сильнее ему хотелось овладеть этой силой, просто представить невозможно, что ему станет подвластно, если он получит контроль над этой организацией. До вершины всей коалиции Млечного Пути будет уже рукой подать. Саламандры отнеслись к своей уединённости со всей серьезностью, так что это явно была непростая уловка. Аутзеве и Венсен также присоединились к остальным, что говорило о целенаправленной подготовке к чему-то особенному и конкретному. Но действительно ли будет толк от такой тренировки в ППХ? Ответа на этот вопрос не было ни у кого, оставалось только дождаться начала Великой Битвы, чтобы узнать наверняка. Перерыв закончился, и Арена Слава Рыцаря приготовилась принять первый матч. Домашняя команда Аслана вышла на свою последнюю тропу перед финалом, и их соотечественники совершенно не скупились на аплодисменты. На трибунах не было свободных мест, а рейтинги различных телевизионных сетей достигли рекордных высот. Это было полезно для их противников, На сей раз на площадку вышли все участники династии королей. Ребятам удалось восстановиться значительно быстрее, чем предполагалось, что немного разрушило планы Лейера. Он рассчитывал проиграть как уже потрепанный прошлыми боями противник, Теперь же оставалось просто сразиться и показать себя с максимальной лучшей стороны. Саламандры под предводительством Ван Джена, несомненно стали легендой. Фактически, если бы не они, легендой бы стала команда Лиера. Он тоже выходит с земли и также добился больших высот, делая шаг за шагом: сначала на EG, потом на соревнованиях Королей, а теперь вот и SG. Когда Ван Джен был капитаном, Лиер был его заместителем. Когда Ван Джен стал чемпионом Высшей академии X, Лиер занял четвертое место И теперь они оба оказались в полуфинале. Не будь Ван Джена, Лиер определенно бы привлекал всеобщее внимание. Именно его бы называли надеждой земли, будущим предводителем Солнечной системы и так далее. Но из-за Ванжена люди редко вспоминали о Лиере. Мысль о нем приходила на ум только в отсутствии Ванжена. О, смотрите, он тоже землянин, как и Ванжан. Лиер слышал подобное не раз и не два. Так может битва с рыцарями это предоставленный ему шанс все изменить? За время перерыва между сражениями арену полностью восстановили, и она даже поменяла внешний облик из-за этого. Её поверхность теперь была серебристо-металлического цвета. Асланцы пошли на отчаянные меры. В связи с тем, что участникам удавалось разрушать прошлое покрытие с большой легкостью. они сделали поле из материала, использующегося в космосе, так что застилающих небо обломков и камней больше быть не должно. Хотя и нельзя сказать, что этот сплав способен выдержать выстрелы с тяжёлого корабельного орудия, обычными атаками его не повредить. Оргкомитет постарался сделать все возможное для этих матчей, однако больше тут повлияла озабоченность проектировщиков. Они не смогли вытерпеть опорочивающих комментариев в свой адрес. Студентов из Императорской Академии Аслана на трибунах насчитывалось около 3000 они организовали группу для поддержки своих старших товарищей. Что касается делегации землян, она пополнилась, прилетели студенты из Академии Зевса». Лиер являлся гордостью этого учебного заведения в течение последних лет. Можно даже сказать, что он стал для Академии Зевса той самой движущей силой, благодаря которой она уверенно шла по пути становления в первоклассное учебное заведение коалиции личного Пути. Из-за этого студенты Академии Зевса не могли позволить себе пропустить этот момент славы их кумира. В то время как на самих трибунах набралось столько народу, что и яблоку негде было упасть, за их пределами также собралась толпа. И не просто толпа. Она насчитывала уже более миллиона человек. В большей степени в неё входили граждане Аслана, прибывшие поболеть за своих со всех уголков страны, для них очистили всю территорию вокруг арены и подготовили несколько десятков больших голографических мониторов. Таким образом, это и впрямь было очень грандиозным событием. Слушая накатывающий на него словно цунами крики, Лир слегка улыбнулся. «Расслабиться и просто слиться? Определенно нет. Он не должен пускать столь хорошую возможность». Лофей, стоявший рядом, был поражен. Он и представить себя никогда не мог, что когда-нибудь окажется на такой большой сцене. Комментаторами матча оказались назначены все те же Зонд Редика и Скарлет, красавицы и красавица они также стали очень популярными в последнее время, чего не ожидали оба. Фактически, для достижения успеха нужно иметь не только реальную силу, но и силу влияния. Таким образом, для Редика это было все равно, что не отхода без добра. Хотя он и вылетел с турнира. Его понимание, если судить по комментариям в сети, получило признание бесчисленного количества людей. Перед началом матча следовало хорошенько разогреть толпу, поэтому на экранах стали проматывать отрывки из прошлых сражений участников обеих команд. Имелись видео СССР, но не только. Главным было показать лучшие моменты каждого бойца. Между отрывками также вставляли и фрагменты интервью с некоторыми из них. Леньфан оказался первым в списке. Разумеется, организаторы получили доступ к множеству записей с ним, все таки он являлся членом императорской семьи, и каждый отрывок толпа встречала овациями. Но больше всего радостью у фанатов вызвали его слова, записанные перед сражением. «Я благодарен Богу за то, что он позволил мне родиться гражданином Аслана, и готов отдать все свои силы ради процветания этой великой страны, моей Родины!» Искренний тон его голоса тронул сердца всех асланцев, и они ответили ему громкими подбадривающими возгласами. Императорская семья всегда с большой ответственностью относилась к подобным вопросам, а они должны показывать пример. Конечно же, среди золотой молодежи так или иначе появляются недостойные, однако такие лица моментально изгоняются из семьи и лишаются своего привилегированного статуса. Именно это и делает Императорский дом Аслуна таким могущественным «отделение зерен от плевел». То же правило действовало и внутри команды рыцарей. Они все казались как на подбор. Один ролик был великолепнее другого – И, разумеется, никто из них не попал в команду из-за своего положения в обществе только благодаря боевым заслугам, а также поставленным рекордам во время обучения в академиях, достаточным, чтобы считаться удивительными. По сравнению с чересчур прекрасными рыцарями, ребята из династии выглядели как деревенщины. Тем не менее, это ничуть не мешало зрителям приветствовать их такими же громкими аплодисментами. Несмотря на свой внешний вид, они стоят сейчас на арене, готовясь принять участие в полуфинальных сражениях. Этого достаточно, чтобы судить об их силе. Джоу Юнь, Пан Тун и Аня Луда представляли древние кланы. Во время своего обучения в Высшей Академии X им приходилось сдерживать себя по наставлению своих старейшин, так что их выступления на SAG, можно сказать, были единственными в своем роде. заслугами Леера вышло попроще. Вплоть до того, что в ролик о нём вставили записи еще со времён младшей Академии X. Икс. Оргкомитет поступил очень справедливо и выделил всем участникам одинаковое количество времени на экранах. И это было первый раз, когда все узнали подробности жизни молодого юноши из Земли и о его высоких устремлениях восстановить былую славу своей родины. Многим показалось, что сейчас впервые за 50 или даже больше лет кто-то из землян подобрался к этой цели настолько близко. На IG Лиер представлял свою команду в финале, однако тогда победа оказалась за беданцами. Теперь у него есть еще одна возможность пробиться в финал, интересно, что он им сможет показать. Когда дошла очередь до ролика о Фэе, его немного неформальный внешний вид вызвал волну радостных возгласов. Ну что тут скажешь, по внешности Лафей был и впрямь единственным в своем роде на этих SIG. Среди участников, конечно, встречались люди разного телосложения, однако толстяков кроме него больше не было. Тем не менее, именно он разгромил капитана команды убийцы богов и сыграл решающую роль в четвертьфинале. «Сила рыцаря не вызывает сомнений, однако мне кажется, что мы должны в большей степени похлопать именно династии королей. Их путь не был легким, тем не менее, они смогли пробиться в полуфинал, продемонстрировав прекрасную командную работу, индивидуальную силу, а также отличные тактические решения», — произнёс Зон Гиририк.